Глава 15. Я быстро шел к окну второго этажа, натягивая рубашку на еще влажное тело. Выглянул вниз, и точно, там стоял Артур, громко и недовольно звал меня, что-то выкрикивал и размахивал руками. Неподалеку от него как раз проходила пара бойцов, которые такого поведения, судя по их виду, совсем не поняли. Они уже направились к Артуру, чтобы привести его в чувство, как на улицу выбежал управляющий. Валерий Павлович без лишней суеты взял контроль над бойцами и отвел их подальше. А что, молодец управляющий. Он правильно подумал, что сперва гвардейцы должны получить от меня приказ, а уже потом действовать. Впрочем, и на угрозу они обязаны реагировать должным образом. Но тут мой знакомый все же. Кто это, Роман Иванович? Сбоку подошла Елена. Если хотите, я могу с ним поговорить, прогнать его. Спасибо, Лена, но вмешиваться тебе не нужно. Ведь у меня, благодаря парню... Выдалась прекрасная возможность заработать еще больше репутации в глазах бойцов. Я мог им приказать прямо со второго этажа, и они прогнали бы Артура, но это не добавило бы мне очков в их глазах. Я спустился по лестнице, прошел через гостиную, совмещенную с кухней, и пахло здесь изумительно. Вера Ивановна явно умела удивлять своими кулинарными шедеврами. Из-за этих запахов так и хотелось здесь задержаться, но дело не ждало. «Ну, привет, Рома!» Когда я вышел на улицу... Артур недовольно посмотрел на меня, будто я ему чем-то обязан. Мне это уже не понравилось. Разговор не задался с самого начала. На меня смотрели бойцы, управляющий, а еще кое-кто грелуши стоя у окон поместья, и при этом всем Артуру хватило наглости обратиться ко мне не как к аристократу. Да, конечно, я сам говорил, что для команды я просто Рома, но мозги свои нужно иметь. «Любое правило работает в очевидных рамках, и Артур только что за них вышел. Искренне надеюсь, что по глупости, иначе это уже совсем другой разговор». «Не забывайся, Артур», — спокойным холодным тоном сказал я, глядя парню в глаза. «Или тебе напомни, с кем ты разговариваешь и где ты находишься?» «Да, точно!» — он довольно нагло ухмыльнулся в ответ. «Роман Иванович, многоуважаемый княжич, доброго вам дня! Вот так пойдет, а?» «Прекрати поясничать, Ты нарываешься». «И что ты сделаешь? Натравишь на меня своих?» Он подбородком указал на бойцов. «Зачем ты вообще ходил с нами в рейд?» «Ты проник на территорию моего поместья без разрешения. Начал орать под окнами и размахивать руками, как ненормальный. И после этого смеешь задавать мне вопросы?» Я сделал пару спокойных шагов в его сторону. «Мне все равно!» — зло произнес он. «Можешь даже не отвечать!» «Только подпиши контракт. Нам нужно это ответвление». «Нет, не подпишу. Вы не готовы. Ради чего напрасной смерти?» «Готовы или не готовы? Я лидер нашей команды, и мне решать, какие задания нам брать. Подпиши и все. Мы все этого хотим». Артур пристально смотрел мне в глаза, поигрывая от нервов желваками. «Да, я требую, чтобы ты подписал». «Отставить!» — не поворачивая головы, я остановил был одернувшийся бойцов, которые, на удивление, сразу послушались меня. Затем спустился с крыльца и сказал Артуру в лицо, «Пошел вон с моей земли!» «Нет!» — прорычал парень. «Подпиши контракт, и больше ты меня не увидишь! Я требую!» «Мы работали вместе. Я помог вам выжить, но ничего не обещал». «Я разорвал контракт для вашей же безопасности. Если ты этого не можешь понять, то мне просто тебя жаль. Договаривайся с кем-то другим». «Ах ты!» Лицо Артура перекосило от злобы. Он резво выкинул кулак в мою сторону, но промазал. Я лишь едва присел и двинул головой в сторону. Тут же перехватил его за руку, дернул вперед и, пользуясь его же начатым движением, швырнул парня через плечо. Только он вскочил на ноги, готовый продолжать, как получил прямой в челюсть и вырубился. Да уж, тут даже я такого не ожидал. Все произошло очень быстро. За территорию его, и что больше он здесь не появлялся, ясно? Бойцы, что стояли в стороне, тут же умело подхватили это тело и, не слишком заботясь о его здоровье, потащили прочь, чтобы исполнить приказ. Вот так бы всегда. Кто это был, господин? Все же, не сумев сдержать любопытство, спросил управляющий. «По этому поводу будут какие-то особые распоряжения?» Мы с ним задержались на крыльце под крышей и видели, как бойцы дружно несли Артура на выход. «Не берите в голову, Валерий Павлович, у вас и так полно дел». Я дождался, когда Артура вынесут за территорию, и лишь убедившись, что бойцы не начнут его избивать или вытворять что-то еще, вернулся в поместье. Запах еды стоял такой, что ни о чем другом было думать нельзя. Все же с поваром мне определенно повезло». «К вечеру я закончил со всеми делами, а значит, мог позволить себе отдохнуть. Вот только Елена просто наотрез отказалась выпускать меня из поместья, когда узнала, что я решил прокатиться с ветерком и не взял с собой шлем. Разумеется, она делала это в шуточной форме и немало смущалась. А я не мог позволить себе приказать ей, как господин. Она ведь правда заботилась о моей безопасности». К слову, когда я ходил в подземелье, Лена никак этому не препятствовала, а значит, прекрасно отличала мои действительно важные дела от некоторого баловства, что я иногда себе позволял. Меня даже забавляла ее такая реакция на все это. На курсах нас учили, что безопасность господина — это очень важно, и если слуги не заботятся о... «Ладно, сдаюсь», — засмеялся я. «Принесешь шлем? Я подожду на улице». «Я быстро», — девушка победно улыбнулась. Она еще не знала, что я ее перехитрил. И все бы сработало, если бы на улице меня не поджидал Юра. «Господин!» «Он подошел ко мне?» «Явно желает сообщить что-то хорошее». «Ящерки вылупились». «Рановато», — задумчиво проговорил я. «Впрочем, я мало что знал о таких существах. Ты же посадил их в клетки». «Конечно!» Даже слегка возмутился мальчик от моего вопроса. «Все же это детеныши монстров подземелья. Тут нельзя забывать о мерах безопасности». — Роман Иванович, — за спиной раздался быстрый цок от каблуков по плитке на крыльце, — вы же не собирались уехать без шлема? — Нет, конечно. Я коварно улыбнулся и взял его в руки. — Лена, оставь нас с Юрой. Нам нужно кое-что обсудить. Девушка вернулась по поместье, а мы с пацаном сели на лавку. Он начал подробно обо всем рассказывать. Я слушал о чудных двуногих ящерках внимательно, но без особого интереса, пока Юра вдруг не сказал. «А вообще-то я думаю, что ящерки дрессированные, только деда они почему-то не слушаются». «А тебя слушаются?» – заинтересовался я. «Ну да, все, что говорю делать, они делают, если у них получается». Тут же с довольным видом закивал Юра. «Так, а вот это уже интересно». Я задумался и положил шлем на скамейку. «После таких известий поездка точно откладывается. Пойдем, ты мне их покажешь». «С радостью!» – на лице парня расцвела улыбка. Юра привел меня к летней кухне, где они жили вместе с дедом. Из открытой двери я слышал звуки телевизора. Старик Степан явно смотрел какой-то очередной сериал про искателей и криминал. Был так увлечен, что не заметил нашего появления. После Юра показал на небольшую пристройку. Зайдя в нее, я увидел внутри импровизированные загоны из досок с крышей и сетчатой проволоки для детенышей ящеров. Пять небольших ящерок дружно стояли на задних лапах под лампами накаливания. Своим поведением они напоминали сурикатов. «Внешностью нет. Гладкие обтекаемые головы, серо-зеленая кожа в пятнах, длинные сильные хвосты, что могли поддерживать равновесие». «Ультрафиолетовых ламп мы с дедом не нашли», — Юра пожал плечами. «Они спят вон там, в соломе, а вон та коробка — это такая влажная пещера. Там стоит миска с водой, чтобы ящерки могли попить и ленять. «А ты большой молодец!» — я радостно хлопнул парня по спине. «Спасибо, Роман Иванович, я очень старался». «Покажешь, как они тебя слушаются», — предложил я ему. «Угу», — кивнул Юра. «Ящерки, сюда!» Он показал пальцем на место в загоне. Все детеныши тут же переместились в нужное место. Затем Юра показал, что его хладнокровные воспитанники умеют выполнять и другие команды. В общем, они охотно подчинялись ему. И, как мне кажется, тут дело не в самих командах, Так как сомнительно, что за столь короткое время они бы изучили человеческую речь, а мальчик утверждал, что они понимают его команды с первого мгновения, единственное, что не могли, это понять, какие-то уж совсем сложные команды, например, они так и не смогли выстроиться по росту. И не потому, что каждый детеныш считал себя самым высоким, они вообще не понимали, что Юра от них хотел. «Ладно, не все сразу. С ними нужно заниматься гораздо дольше, чтобы они понимали такие сложные команды. Я смотрел на все это со смесью восторга и недоумения. Пока это только догадка, но если я прав, то мальчик не так прост, как мне думалось. Да и он, судя по всему, не до конца это понимает». Я вслед пацану начал заниматься с ящерками. Причем ясно дал понять, что теперь это дело для него не менее важно, чем учеба в школе. Намекнул, что таким образом он не просто перестанет быть бесполезным для меня, как он сам думает, и даже сможет рассчитывать на что-то куда более интересное, чем должность слуги, которой только и будет, что заниматься поддержанием поместья и территории в порядке. Юра принял эту новость с радостью, хотя особо и не понимал, что его ждет. На самом деле, я в тот момент тоже не до конца понимал, знал только одно. Таких ценных людей, пусть и в будущем, упускать нельзя». Поэтому велел Юрий начать заниматься с ящерками прямо сейчас. А сам пошел к его деду. Предстоял интересный разговор. «Добрый вечер, Роман Иванович!» Зевая и закрывая рот рукой, старик Степан быстро выключил телевизор. «Что-то случилось?» «Здравствуйте, Степан. Я хочу поговорить о вашем внуке». Степан очень долго и старательно извинялся за то, что не мог мне рассказать ничего полезного про родителей мальчика или остальных родственников. Сам старик не обладал никакими магическими способностями, в чем сразу признался. Он просто не знал, почему Юра так умело командовал ящерками, а они охотно ему подчинялись. Мы обсудили еще пару маловажных моментов, и я велел Степану готовить документы, и желательно побыстрее. Мне срочно нужно было оформить Юру как официального слугу рода. Ему в будущем можно будет дать любую должность, повысить до иного статуса. И тем не менее, необходимо было привязать мальчика ко мне, чтобы не упускать такую возможность. Самое главное, что, став слугой рода, он не сможет просто взять и внезапно сбежать». «Кроме того, его уже не завербуют другие аристократы, искатели, и всякие нехорошие люди не смогут им воспользоваться. Поэтому статус официального слуги рода выгоден не только мне, но и самому Юри. Ведь вместе с новыми обязанностями придет и защита в моем лице, а это дорогого стоит». «Ну хватит вам, Степан!» «Он едва не падал мне в ноги от благодарности. Прекрасно понимаю. Степан уже в возрасте и, наверное, не надеялся, что поможет Юрию устроиться в жизни. А тут такой шанс для простолюдина». Все-таки слугой у аристократов быть почетно, особенно в небольшом провинциальном городе. Это тоже в некотором роде власти достаток». «Я буду следить, чтобы он занимался, чем нужно». «Только не вздумайте делать это в ущерб учебе». «Конечно, конечно. Юра еще и отличником станет. Я вам обещаю. Я только об одном прошу. Могу же я попросить?» Он неуверенно сыграл густыми бровями. «Говорите». «Я вас очень прошу, Роман Иванович». «Не подвергайте Юрку лишнему риску! Не пускайте его в подземелье, пока он не будет достаточно силен!» Обещаю, что присмотрю за Юрой», — серьезно заявил я, в этих словах скрывался куда более глубокий смысл, чем казалось на первый взгляд. Степан его уловил и сразу изменился в лице. Он протянул мне руку, а потом еще долго благодарил. «Я уже хотел отменить свою прогулку на мотоцикле», Но поиск информации в интернете ничего не дал. Я подхватил шлем, увидел довольную улыбку Елены через окно в гостиной и пошел на парковку. Пусть думает, что это ее заслуга. Мне не сложно, а девушке приятно. Давно же я не бывал в библиотеке. Императорский указ гласит, что некоторую важную информацию можно узнать двумя путями. Первый — книга. То есть нужно либо иметь огромную домашнюю библиотеку на все случаи жизни, либо ехать в общественную. Второй тоже связан с библиотекой. Нужно авторизоваться на одном из специальных компьютеров, и тогда доступ по поиску информации в интернете будет сильно выше. Но вместе с повышенным доступом будет и повышенное внимание к пользователю, о чем, конечно, не сообщают, но это и так всем понятно. Не мне судить эту систему и почему она была именно такой, однако в библиотеку я поехал. Там меня встретила приятная женщина, которая сразу поняла, что мне требуется и как мне помочь в этом деле. Она быстро сфотографировала меня, заполнила какие-то документы, и читательский билет был у меня на руках уже через пять минут. Сбоку от моей фотографии красовался специальный QR-код. Я подошел к компьютерам, которые заметно отличались от обычных, сел за один из них, отсканировал свой читательский билет и только после этого получил расширенный доступ для поиска информации в интернете. «Пик-пик-пик», — пик, послышалось из динамиков. В левом углу экрана выскочило уведомление, что мне снова нужно отсканировать QR-код. Выругавшись про себя на эту дурацкую неудобную систему, я продолжил поиск. На то, чтобы найти нужную информацию, ушло около часа. Приложив читательский билет к сканеру уже в пятый раз, я принялся за чтение. Почти с первых букв убедился, что моя догадка была верна. Юра, судя по информации с ресурса, Действительно, имеет редкий дар приручителя. Вместо духовного оружия у него способность создавать духовную связь с другим объектом или существом. Человек с такой способностью может приручать монстров и животных. Причем есть разные уровни владения духовными связями. Существуют разные ответвления и способности, но суть одна — приручение. Чем больше я читал, тем больше убеждался, что Юра в его возрасте и с его уровнем подготовки способен приручать лишь слабых детенышей монстров. Нельзя исключать, что его дар мог бы навсегда остаться в секрете как от него самого, так и от остальных, так как найти вот так просто детеныша и мальчику-простолюдину нереально, поэтому можно сказать, что нам очень крупно повезло. Изучив всю необходимую информацию с ресурса, я выбрал несколько книг. Найти конкретно про развитие дара приручителя даже не надеялся, поэтому взял такие, что в общем объясняли основы развития магического дара без оглядки на специальность. А бонусом – книгу о дрессировке животных и еще одну художественную про какого-то очень крутого парня, что оказался в джунглях и научился приручать диких животных. В общем, искал те книги, что помогут мальчику самостоятельно разобраться в своих возможностях. Уже на днях Юра станет официальным слугой рода. Это ведь и для меня большая ответственность. Мне придется уделять ему больше времени. Впрочем, это не в тягость, а наоборот, новый интересный опыт. Думаю, когда он станет сильнее, как маг, мне придется подыскать ему детенышей других монстров, а иначе без практики дар не развить». День начинается не с кофе. В моем случае разминки хорошей и функциональной. Как я начал делать ее 10 лет назад вместе со старшими братьями, так до сих пор ни разу и не пропускал. Даже когда болел и не мог подняться с кровати, то все равно делал разминку. Сразу после ледяной душ он бодрит и освежает. Готовит к новым свершениям. И первое мое свершение на сегодня — съесть вкуснейший завтрак и не лопнуть. Сегодня Вера Павловна приготовила что-то особенное. От пирамиды горячих масляных блинов, что блестели в утренних лучах солнца, все еще шла легкая дымка. Рядом стояла тарелка с оладиями, золотистыми, в меру подгоревшими, пышными и мягкими, клубничное варенье в маленькой миске, в нем еще плавали целые красные ягодки, вишенка на торте. Михаил уже уехал в гильдию. Перед этим он, не сомневаясь, что специально показался мне на глаза. Придраться к его внешнему виду, к деловому костюму было нельзя. Молодец парень, быстро учится. Елена отправилась на курсы. Она предусмотрительно проснулась пораньше, чтобы успеть сделать все утренние дела. Вот что значит рвение к учебе. Поэтому в поместье со мной были только управляющий и его жена. — Как слышно! Прием! Неожиданно прозвучал механический голос наглого, как гром среди ясного неба. Я осмотрелся по сторонам, но прежде чем успел что-то спросить, заговорил Валерий Павлович, виновато пожимая плечами. «Простите, Роман Иванович, моя вина!» — не предупредил. Управляющий подошел к барной стойке, что возвышалась неподалеку от стола, и, взяв самую обычную рацию, протянул мне. «Слышно!» — ответил я, нажав кнопку. «Господин, тут какая-то девушка пыталась проникнуть на территорию!» «Говорит, что к вам. Мы ее не пустили. Что прикажете делать?» «Красивая?» — усмехнулся я, и тем заготовил комплимент для особы, которая пожаловала сюда. «Ей приятно, а мне мелочь». «Да, симпатичная!» — ухмыльнулся наглый. «Тогда пропускай!» — выдержав небольшую паузу, разрешил я. «Рома, это я!» — послышался знакомый голос. «Проходи, Лиза. Я как раз сейчас освобожусь. Как же быстро закончились блины. Я взял последний из них». Ловко свернул в треугольник и поймал кончиком красную сочную клубнику. Раз, и вся эта неописуемая сладость растаяла на языке. Открыв глаза, я увидел Лизу. Она стояла у крыльца и скромно махала мне рукой. «Привет, Рома!» Она мило улыбнулась. «Привет, заходи!» Она неуверенно пошла в мою сторону. «Да смелее, я не кусаюсь!» «Кстати, ты любишь оладьи с вареньем?» Кое-как мне удалось усадить рыжую скромницу за стол. В подземелье и то она чувствовала себя в куда более привычной обстановке, чем здесь. Оно и понятно, не все дети рождаются с золотой ложь, то есть семьи аристократов с толпой слуг. Да, правда, безумно вкусно. Если хочешь, проси добавки, не стесняйся. К Лизе я относился исключительно хорошо, поэтому с улыбкой смотрел, как она наслаждается едой. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, как и завтрак. Мы остались за столом только чтобы попить чай, а еще она очень хотела о чем-то поговорить. «Я должна извиниться за Артура». Она смущенно сморщила нос. «Прости, пожалуйста, за это недоразумение». «Нет, стоп, ты не должна за него извиняться». «Эм, но мне не нравится, как он поступил. Никому из нас не понравилось. Он говорил, что не будет вести себя как придурок, а повел как настоящий». «Артур неисправим, но ты не должна за него извиняться». Я улыбнулся, попивая сладкий фруктовый чай с долькой лимона. «Рома, скажи, ты хочешь, чтобы он извинился?» Вдруг посмотрела на меня девушка. «Нет, не нужны мне ничьи извинения», — покачал я головой. «Тогда ты вернешься в команду?» Она тяжело глубоко вздохнула. «Нет». «Но почему?» «Я хорошо отношусь к тебе, Вике и Владу, но в этом для меня больше нет смысла. Артур просто ускорил неизбежное, понимаешь? Нам и так было недолго по пути, но ведь было классно». Я дружелюбно улыбнулся. «Угу», — грустно вздохнув, Лиза, понимающе кивнула тогда я пойду?» «Постой. Когда вы станете сильнее, я с радостью подпишу контракт. Я хотел добавить только это. Когда мы станем сильнее, будет уже поздно». Она пожала плечами. «Что я слышу?» «Даже слегка удивился я такому ответу. Черт возьми, Лиза, ты же неисправимая оптимистка». «Ну да, наверное». «Ладно, спасибо за вкусный завтрак», — сбивчиво ответила девушка и встала из-за стола. После ее ухода как-то тускло стало в комнате, будто солнце не желало светить на нас в такой момент. Появилось легкое ощущение грусти и упущенных возможностей. Могу представить, что почувствуют ребята, когда узнают, что я не вернусь. С другой стороны, они все равно должны были понимать, что это не зайдет далеко». Тем более после того, как я показал им, что у меня целый арсенал стихийных мечей и признался в аристократическом происхождении. А еще мне теперь интересны более низкие этажи подземелья. Ребята и Артур просто не смогли бы туда спуститься со мной, а ждать их — значит терять время. Это для меня непозволительная роскошь. Я еще слишком мало всего достиг. Возможно, даже хорошо, что Артур так себя повел. Не придется встречаться только для того, чтобы попрощаться». Бетонные стены и пол тренировочного зала повидали тысячи техник, столько потой крови, что сделай из них кто-нибудь големов, то непременно стали бы лучшими мечниками в стране. Братья Черновы, Геннадий и Максим считали, что ничто так не сближает братьев, как спарринг с применением духовного оружия. На самом деле это было настоящее ожесточенное сражение с кровью, глубокими ранами и переломами. Братья считали, что на их уровне силы стандартный спарринг — просто баловство, бессмысленные игры для детишек. И такие тренировочные бои. Все же братья сражались не до смерти, подразумевали некоторые сложности, поэтому у дверей зала всегда дежурили лучшие целители в городе. Однажды один из братьев чуть не умер, но это их только сблизило и стало отличным поводом для шуток. — А ты! — Максим с довольной улыбкой говорит на рассеченную руку. Из раны капает кровь. «Пожалуй, оставлю этот шрам на пару месяцев». «Хе!» — усмехается Геннадий. «Оставь. Пора бы уже перестать пропускать этот удар. Вечно ловлю тебя на этой связке». «Да, пора. Меняем». Вместе с выкриком Максим отбрасывает рапиру в сторону. Гарда в виде грациозного дракона завывает. Навершие, несколько языков пламени, царапает бетон, пока не упирается в трещину. Оружие стоимостью в 20 миллионов рублей звонко удаляется о бетонный пол и оказывается у стены. Геннадий в этот же миг рассеивает свое духовное оружие — рапиру. Он резво выхватывает из стойки большой двуручный меч. Лезвие серебряное, как луна, рукоять черная, как смоль. Пятнадцать миллионов стоило это чудо с навершием в виде полумесяца и рунами на клинке. «Не в этот раз!» — кричит Максим и улыбается. Он успевает материализовать духовное оружие — огромный двуручный меч. Братья обмениваются ударами, парируют, рубят. Сталь настоящая громко звенита духовную. Вскоре кровь и пот летят во все стороны. Мышцы трещат, как натянутые канаты. Но все это не повод, чтобы забыть про важные дела или позволить животному началу взять контроль над телом. «Братец оказался более удачливым, чем мы думали!» Максим обрушивает тяжелый клинок сверху. «Или твои наемники никчемной дрянью!» — парирует Геннадий, как слово, так и меч. Удар сокрушительный, вибрация разбегается по их телам. «Неважно, сейчас уже от него так просто не избавиться!» «Действуем вместе!» — спрашивает Максим, отводя широкое острие за спину. Ха, тут уж уместнее спросить. Каждый играет в свою игру или скрываемся. Скрываемся! Духовный меч Максимов встречается с искусным металлическим и едва не рассекает его на две части. Даже самое лучшее оружие, выкованное кузнецом, вовсе не ровне духовному. Разумеется, если говорить про человека, который посвятил всего себя совершенствованию с этим оружием. Скрываемся! «Отвечает Геннадий. Он бросает дорогую подделку к стене и идет к стойке, чтобы взять другой двуручный меч. «У меня есть крот в отряде, который отправил отец». Признается Максим и готовится вложить всю силу в удар. «А я вышел на связь с одним парнем. Он очень недоволен нашим братцем. Геннадий с улыбкой направляет коварный укол брату в слабое место. Оба брата не хотели упрощать жизнь младшего. Никто из них на самом деле не считал его хоть кем-то важнее букашки. Но отец учил их решать потенциальные проблемы еще до того, как те превратятся во что-то более неприятное, чем муха на лобовом стекле. Да и скучно было Черновым. Вот они и развлекались за счет младшего».